Глава 15. Еда становится безвкусной и не лезет в рот. Предстоящее расследование поглощает все мои мысли, надеюсь, что меня не будут пытать. «Огния, какая же ты умница!» Тихо шепчет Немира. Мира. «Благодаря тебе мы в фаворитах». «Благодаря мне нас едва не наказали», — недовольно бурчу я в ответ. «Мы прошли по краю мира. И что, нас пощадили?» Просто чудо! Подруга не разделяет моего пессимизма. Она беспечно улыбается, уплетая за обе щеки ароматно пахнущую кашу. Я бы на твоем месте не ходила на свидание к Ярому, шепчу я, порти ей аппетит. А я на своем не пойду на встречу с Мичиным. Я и так под следствием. Не хватало дать еще один повод выгнать меня с отбора. А это-то тут при чем? Раздраженно спрашивает она меня. «Очнись, Мира!» — пытаюсь я достучаться до здравого смысла подруги. «Теперь с нас, как фавориток, глаз не спустят. Девушки будут следить за каждым нашим шагом. Малейшая ошибка — и баллы отберут». «Ярый не позволит», — отмахивается от моих опасений Мира. Кажется, она всерьез уверовала, что Ярый — князь. «А ты не думала, что влюбишься в него, выиграешь отбор, А князем окажется другой. Убеждаю я подругу не делать опрометчивых поступков. Мира молча ест. Я не лезу к ней с доводами разума, пусть подумает. Пытаюсь впихнуть в себя кашу. Поесть необходимо, иначе откуда возьмутся силы на борьбу с драганой. Я осторожно смотрю в сторону, где сидят две героини-разоблачительницы. Дочь судьи, красная, как рак, молча ковыряет ложкой кашу. Ей тоже еда не лезет в рот. Словно почувствовав, что на нее смотрят, Драгана поднимает глаза, и наши взгляды скрещиваются. В ее горит неприкрытая ненависть. В моем – недоумение. Получив неожиданное наказание от распорядительницы отбора, при молчаливом одобрении первого советника Драгана лишь больше разъярилась. а раненый зверь опасен вдвойне. «Ты думаешь, это наша заклятая подружка? Не остановится?» спрашивает Мира, наблюдая за ней, как и я. «Думаю, что она стала еще опаснее», подтверждаю я опасений Миры. «Но теперь нам надо опасаться не только драганы». Подруга смотрит на меня непонимающим взглядом. «Забава и гордея, девушки с маками», поясняю я недоумевающей Мире. Яры совсем скружил ей голову. Всегда разумная Мира не понимает очевидного. Ну, такие же фаворитки, как и мы. А их-то зачем опасаться? Мира живет в иллюзорном мире, где все люди, братья и помогают друг другу. Вот только отбор — это не пляски на лужку. Это женская война на выживание, где побеждает самое умное. Они гораздо умнее драганы и действовать будут по-другому, поясняю я. Сами подставляться не будут, но найдут способ от нас избавиться. — И поэтому ты решила, что мне не надо встречаться с князем? — раздраженно спрашивает Мира. — Да что ты заладила, князь да князь! — бесит меня своим упрямством подруга. — Он тебе сам сказал, что князь? Она мотает головой. — Ты это придумала, — говорю я, — и своими неразумными действиями погубишь не только себя. «Кого же еще?» — ехидно спрашивает Мира. «Меня и самого Ярова», — отвечаю я. «Ты потащишь и нас за собой. Вот только если ты сможешь избежать гибели, то ни я, ни Яры не имеют такой возможности. Ты думаешь, что его могут казнить? Если застанут с невестой князя ночью в саду, то запросто, — уверенно говорю я». До самого конца ужина Мира пребывает в мрачной задумчивости. Молчит и по дороге в горницу. «Как ты догадалась, что нужно заранее позаботиться о выполнении задания?» Наконец-то спрашивает она, когда мы заходим в нашу светелку. «Очень просто», — отмахиваюсь я, — «как от чего-то незначительного». В отборе участвует много девушек. Я подумала, что когда все сообразят, что нужно где-то раздобыть материал к конкурсу, В мастерской будет, не протолкнуться. Выбрать ничего не сможем, придется довольствоваться тем, что получится урувать из цепких рук конкуренток. Мира вдруг обнимает меня. Благодарю тебя, Агния, у меня никогда не было подруги, а ты за короткое время стала мне ближе сестры. Я осторожно освобождаюсь из ее объятий. Так неловко слушать признание, когда ты этого совсем не заслуживаешь. Показать, что я выбрала, смущенно спрашиваю Миру. Она кивает, смахивая слезы. Открывай. Показываю я ей сундук, который мы с Маришкой еле дотащили. Мира поднимает крышку сундука и ахает в восхищении. Какая красота! Бросается обнимать меня подруга. Благодарю тебя, огне. Теперь осталось сшить красивую рубашку. Справишься? Ну, конечно. Отзывается Мира, нежно гладя ткань. «Такую красоту! Только на косовородку!» «Я тоже так подумала!» Поддерживая я подругу!» «Вот только косовородку еще и вышить нужно!» «А ты не знаешь о береге княжеского рода?» Мира задумчиво переплетает кончик косы. «А я вышью о береге для воина!» восклицает она, «а я вздрагиваю от неожиданности!» «Ты же мне поможешь?» «Если успею вышить свой платок», — говорю я, — «ты пока шей, а о вышивке позже подумаем». Мира, не выдержав, раскладывает ткань на столе. Она только что в сундуке была кроваво-красной, а на столе уже яркая, переливающаяся. не просто! И шить из такой ткани одно удовольствие!» Мира заглядывает в сундук и вытаскивает нитки. «Ты и нитки подобрала один в один!» Что и от ткани не отличишь. Я развожу руками польщенная, что подруга оценила мои старания. Достаю из своего сундука вышивку, начатую еще дома, оглядываю критическим взглядом. Не то чтобы я сомневалась в качестве совсем нет. Волчанский я зарабатывала тем, что вышивала на заказ, приданное. Меня смущает ткань. Она все же не такая богатая, как в мастерских князя. А если задание подразумевать, что рубашка и платок должны быть из одной ткани? В любом случае, если я хочу помочь миру, то надо доделывать то, что есть. Бело-голубое небо у меня вышито, остался сокол. Достаю коричневые нитки для вышивания и приступаю к делу. "Огне, это же нечестно", укоряющим взглядом смотрит на меня Мира. "А как ты представляешь помочь тебе с вышивкой?" и вышить свое задание, удивленно спрашиваю я. Так ты же не хотела проходить дальше. В свою очередь удивляется нелогичности моих поступков мира. Это было до того, как я узнала о денежном вознаграждении, поясняю я. Пока буду ждать Вацлава, то заработаю себе на приданное. Как только он за мной приедет, то я сразу же вылечу с отбора. Как у тебя все легко, говорит Мира. Вылететь ты даже сейчас, не выполнив задание, не сможешь. Почему? Ты что, не слушала объяснения распорядительницы? Удивляется Мира, словно я совершила преступление. Я и правда могла что-то пропустить, пока размышляла над своей участью. Ты набираешь баллы, и пока их достаточно для того, чтобы переходить из тура в тур, тебя не выгонят с отбора, поясняет Мира, чтобы вылететь «Тебе нужно набрать баллов меньше всех, а это сейчас непросто. Все равно я вышью этот платок, не хочу быть хуже всех, а потом просто не буду выполнять задание». «Ты до сих пор веришь, что Вацлав приедет за тобой?» – с жалостью спрашивает Мира. Она наблюдает, как ловко кладу я стежок за стежком. «Конечно, приедет», – говорю я, но сама не чувствую и сотой доли той уверенности, которую показываю подруге. Одно крыло сокола наполовину готово. Мира отстаёт от меня, занимаясь тем, что примеривается, как лучше раскроить рубашку. Мы погружаемся в свои задания, не замечая ничего вокруг. Мне нравится, каким получается сокол. Дерзким и бесстрашным. Он стремится вверх, к солнцу. В когтях у него добыча. Работаю я секретной техникой нашей семьи двухсторонней вышивкой. Даже если князь перевернет платок, то на обратной стороне будет такой же рисунок. Вот только если ты принесла все в сундуке, то как Драгана могла узнать об этом? Вдруг спрашивает Мира.